Глава десятая После того, как друзья Скай сожгли постоялый двор у Ю-Т-Т, выяснилось, что они чудом разминулись, свернувшимся туда после респауна Арцеем. Рабовладелец прибыл не один, а с тремя десятками наемников. Но не застав в заведении Федора, он решил, что тот уже ударился в бега и отправил весь свой отряд прочесывать окрестные леса. По иронии судьбы, уют-то ты оказался едва ли не единственным местом в округе, где Федора никто не искал. Усугублять ситуацию и еще сильнее разжигать конфликт с наемниками Арцея друзья Скай не захотели. Причем по их поведению Федор понял, что им это было просто неинтересно. Ребята получали от игры удовольствие и занимались лишь тем, что им было по душе. Убедившись, что постоялый двор разгорелся до стадии, когда его легче заново отстроить, чем потушить и восстановить, ребята стали уходить из драконьих выселок телепортами. А Ясуня любезно предложила Федору взять его с собой до границы обратной стороны. Откуда ребята собирались перебраться в «Золотой мир», а Федор мог отправиться куда ему угодно? Крыс из клана боевых хомяков не стал отказываться от такого царского подарка». Добрёл ли Фёдор до небольшого хутора под названием Проклятый ельник, находившегося близ границы между обратной стороной и серой степью. Там Крис распрощался со своими новыми друзьями и отправился в лес. В хутор он решил не заходить, чтобы лишний раз не привлекать к себе ненужное внимание. хотя он и привязался в уютте, и, реснувшись, снял себе все наложенные на него арцэмдебафы, но в случае чрезвычайного происшествия возрождаться в сожжённом при его участии постоялом дворе было бы не самой лучшей затеей. Беглец понимал, при первой же возможности надо привязаться в другом месте. Учитывая, что теперь у него была приличная сумма денег, это выглядело не такой уж и посильной задачей, и сделать это стоило побыстрее. Но Взвесив все возможные риски, в проклятый ельник Фёдор заходить не стал, решив, что в маленьком хуторе его появление может стать слишком заметным событием. Зайдя поглубже в лес, крыс решил немного поесть и передохнуть. К этому его подтолкнула внезапно раскинувшаяся под ногами поляна с черникой. Посетовав, что не захватил из уют-то ничего сие снова, он достал из разблокированного мешка стратегический запас сухарей и принялся грызть их, заедая ягодами. Перекусив, Федор стал прикидывать, куда бы ему пойти. Карта у него не было, но он знал, что на условном западе почти сразу же начиналась серая степь. В пятидесяти километрах к югу находились драконьи выселки, а еще южнее — ненавистная шахта Арцея. Понятно было, что идти следовало или на север, или на восток. Фёдор отправился на северо-восток. Встроенный в режим чтения карт компас не позволял сбиться с маршрута, а все пройденные тропинки, дороги, леса и населённые пункты автоматически отображались на основной карте, открывая на ней изученные игроком крысам места. Учитывая, что совсем недавно бывший беглый раб был в отключке, а потом его по полной программе отличила Sky, вернув все силы и основательно взбодрив, спать Фёдору не хотелось, и по его подсчётам, должно было захотеться очень нескоро. Поэтому ни о каком ночлеге крыс не думал, а собирался идти по лесу всю ночь. Несмотря на то, что за последнее время он уже привык ко многому и почти ничего не боялся, ночёвка в лесу Фёдора пугала. После встречи с медведем он понимал, в лесу случится может что угодно и в любой момент. Поэтому необходимые 2-3 часа сна в сутки Фёдор решил перекинуть на светлое время. Ему казалось, это будет безопаснее. По лесу Крис прошагал до утра, не встретив ни других игроков, ни каких-либо относительно крупных животных, на которых можно было бы поохотиться. На рассвете он решил немного поспать и забрался в густые заросли папоротника, завёл внутренний таймер на 2 часа и отключился. Проснувшись, Фёдор перекусил сухарями и продолжил путь. К вечеру второго дня ситуация стала его напрягать. Галеты кончались, лес заканчиваться и не думал, а на пути не то, что не встретился какой-либо населённый пункт, но даже не попалось более или менее приличной дороги, по которой можно было бы в итоге выйти к какому-нибудь поселению. От нервного срыва спасал встроенный компас, дававший уверенность, что Фёдор хотя бы не ходит по кругу. Вторую ночь Крыс тоже решил провести на ногах. Очередная еле заметная тропинка вела его по лесу. Серебряный свет почти полной луны достаточно освещал местность, поэтому Фёдор шёл достаточно быстро. Однако через некоторое время тучи закрыли луну и стало довольно темно. Скорость пришлось снизить в 3 раза, потому что в противном случае Крыс мог лишиться глаз. Он постоянно натыкался лицом на невидимые в темноте ветви деревьев. А когда стало совсем темно, Фёдор с удивлением заметил, что из его правого кармана брюк просачивается красноватый свет. Он тут же сунул руку в карман и достал оттуда магический кристалл, подаренный ему эльфом Моркантом. Шар светился ярким красным цветом, что очень удивило Фёдора. Когда ему вручили этот кристалл, он переливался всеми цветами радуги. Но после того, как оставившие его эльфы удалились, шар постепенно приобрел матовый белый цвет, а в скором времени и вовсе перестал светиться. И Федор забыл про него, даже не переложил в мешок, когда появилась такая возможность. Он так и носил кристалл в кармане брюк, и удивительно, что вообще не потерял его в процессе своих приключений. «А теперь магический кристалл засиял опять», Причём его новый цвет, яркий, алый, цвет крови, интуитивно вызывал у Фёдора чувство тревоги. Ещё необычным было то, что шар светился не весь, а лишь его половина. А когда обладатель необычного предмета повертел им в руках, то обнаружил интересную закономерность. Яркая часть шара всегда находилась с одной стороны. Как Фёдор ни крутил шар, его сияющая половина была направлена строго на восток, словно указывала направление движения. по виною странному позыву Крис пошёл в этом направлении. Его вело не любопытство. Фёдор не был любопытным и не боязнью слушаться. Крис не испытывал страха перед загадочным кристаллом. Он просто каким-то шестым чувством ощущал, что должен идти на восток. По мере продвижения свет от шара усиливался до да так, что через час им можно было как фонариком освещать путь. А ещё через полчаса Фёдор разглядел далеко впереди два заметные отблески пламени. Спретов, эльфийский кристалл в карман крыс пошёл дальше уже на маячивший огонь. Через 15 минут он уже мог различить костёр, разожжённый на большой поляне посреди чащи. И тут же Фёдор испытал странное, незнакомое ему ранее ощущение, смесь тревоги с чувством безысходности. Его пульс участился, разум прояснился, а на душе стало очень тяжело. Фёдор остановился. Он испытывал ощущение холода внизу живота. Словно ему было страшно, но при этом страха не было. Кровь стучала в висках и нечто неизведанное толкало вперед. Но в то же время что-то другое словно встало стеной на пути. Как будто две незнакомые и тайные силы боролись за Федора. Одна звала, а другая останавливала. Крыс попытался сконцентрироваться и понять, что же с ним происходит. Ничего не понял, но зато перед глазами появилась надпись. «Внимание!» Вы чувствуете эльфийскую боль. Вероятность получения навыка Гроза эльфов 17%. Фёдор и раньше не желал получать навык Гроза эльфов, а уж после того, как эльфы спасли его от разбойников, у него точно не могло возникнуть такого желания. Но несмотря на это, он принял решение идти дальше. Стараясь оставаться незаметным, он подобрался к огню как можно ближе, так что смог различить у костра четыре фигуры. Кто-то сидел на земле, а трое стояли вокруг сидящего. До неизнакомцев оставалось не более 100 м. При свете дня Фёдор мог бы разглядеть их намного лучше, но в ночи и при бликах костра это было сделать затруднительно. Крысы с клана боевых хомяков осторожно пошёл дальше и тут же получил ещё одно сообщение. Внимание, концентрация эльфийской боли увеличилась. присутствует опасность чрезмерной концентрации для вашего уровня защиты. Вероятность получения навыка гроза эльфов 38%. Боевой хомяк и без этого чувствовал, что незнакомые ощущения усилились. Эмоциональные практически до паники, а физические до тошноты. Федор образца месячной давности давно бы уже убежал подальше от этого места, но крыс из клана боевых хомяков, бывший раб и успешный беглец, встряхнул головой, словно сбрасывая с себя сомнения, набрал полные легкие воздуха, достал из мешка меч и отправился к костру. Подойдя ближе к незнакомцам, Федор смог различить среди них одного эльфа и троих людей. Эльф был связан и сидел на земле, а люди стояли вокруг него полукругом. Разглядев связанного полутше, уже повидавший многое Фёдор тем не менее ужаснулся. На бедняге не было живого места. Эльф был весь в крови, порезах и садинах, наполовину содранная кожа висела на нём лохмотьями. Одного глаза не было, а в районе живота кровоточила огромная резаная рана. Фёдору сразу стал понятен смысл полученных им ранее сообщений. Один из людей ткнул мечом в рану на теле эльфа. Бедняга застонал, а Фёдор получил очередное сообщение. Внимание. Критическая концентрация эльфийской боли. Вероятность получения навыка Гроза эльфов 64%. Вероятность гибели от эльфийской боли 97%. Вам необходимо покинуть данное место или активировать создание навыка Гроза эльфов и направить принимаемую эльфийскую боль на прокачку данного навыка. Желаете создать навык Гроза эльфов? Нет, не желаю, прохрипел Фёдор. Надписи исчезли, а Крыс, уже не скрываясь, направился к кастру. Ему было настолько плохо физически, что казалось, его прямо сейчас вырвет, а голова разлетится как новогодняя петарда. Увлеченный издевательством над своим пленником, мучители не заметили подошедшего к ним сзади крыса. Один из них, двухметровый громила, мечом сделал надрез на плече у эльфа, а второй после этого сразу же сказал «Погоди, Лукин, давай его немного подлечим. Всего восемь процентов у него осталось. Еще ласты склеит». «Лечи!» — согласился здоровяк. Невысокий парнишка по имени Тибалт тут же стал отлечивать эльфа. "Эдабаф на магию не забудь", сказал третий мучитель, долговязый и худой. "Это первым делом", радостно отрепортировал Тибальт, завершив накладывание заклинаний. "Готово. А давай теперь ты". Эдар, долговязый, поднял меч к Эльфу и сделал надрез у того на плече поверх, немного затянувшийся во время лечения раны. Пленник опять застонал. Фёдор снова физически почувствовал боль изчаюмова и крикнул его мучителям. "Мужики, вы что делаете?" Все трое мгновенно обернулись и подняли мечи. Однако, увидев одного лишь Фёдора, Садист успокоились, а Тибальт на удивление добродушно сказал: "А тебе что? Жалко, что ли? Ему же больно. Зачем так издеваться?" "Ох, блин", непись пожалел, рассмеялся Лукин. "Откуда ты такой добрый?" Фёдор отметил, что все трое учителей эльфа внешне не проявляли к боевому хомяку совершенно никакой агрессии. Его это удивило, и он спросил: "Ну и что, что непись? Зачем так издеваться?" "Это самый простой способ прокачать грозу эльфов", совершенно спокойно ответил Тибальд. "Офигенный навык, позволяет с ними на равных биться и наполовину гасит действие их магии. А ещё мечи, которыми мы его режем, получают от этого дополнительно плюс к урону при сражении с альфами", добавил Эддер. А чего в эльфов и плохого сделали, что вы так готовите с ними воевать? И искренне удивился Фёдор. Ты что? Первый день в игре, рассмеялся Тибальд. У эльфов в их королевствах самые жировые данжи, но туда хрен пройдёшь без некоторых навыков. Вот мы и прокачиваем их. Садисты так спокойно объясняли свои действия, что стало понятно, они действительно относились к Эльфу как к игровому персонажу и потому не испытывали к нему никакой жалости. Какая-то логика в этом была. Они кромсали и подлечивали набор нулей и единиц, готовясь к выполнению игровых заданий. Но этот набор символов поднял голову и посмотрел на Фёдора настолько несчастным взглядом, что у боевого хомяка перехватило дыхание. Мне очень больно. Помоги, пожалуйста, прошептал эльф, глядя Фёдору прямо в глаза. Лукин тут же ударил пленника плоской стороной своего клинка по голове и прикрикнул: "Ну-ка, рот закрой. Мы же тебе сказали, отпустим, как только прокачаемся". "Мне больно". "Так на то и рассчитано", рассмеялся Тибальт. «Чтобы тебе больно было! Нам твоя боль как раз и нужна!» Пока садисты смеялись, Фёдор прочитал характеристики эльфа и обратился к нему по имени. «Джодок, если тебя убить, это поможет?» «Да!» — прошептал измученный эльф. «Это отправит меня в лоно!» «Мужик, не дури!» — прикрикнул на Фёдора Лукин, и все трое мучителей закрыли собой эльфа. «Во-во!» — поддержал друга Тибалт. Ано тебе надо, лучше активируй опцию и прокачай. Если не будешь мешать, мы его тебя оставим, как прокачаемся. Нам не жалко. В глубине души Фёдор понимал, что набор нулей и единиц по имени Джодок, перенеся все издевательства и отправившись на рез, скорее всего, ничего не вспомнит. Практически все неписи в игре были лишены возможности хранить воспоминания дольше, чем на один игровой цикл, лишь некоторые из них были способны иметь настоящую память. В основном это были уникальные персонажи, созданные для определённых задач. Но даже если эльф был одним из таких, всё равно после респауна все эти мучения стали бы для него чем-то далёким. Всё это Фёдор понимал, но вот только воспоминание о том, как эльф их спасли его от разбойников, да, глаза несчастного джодака не давали просто взять и уйти. Ничего в этом игровом мире не происходило просто так. Эта крыса с клана боевых хомяков уже давно уяснил Хорошо. Я вас понял, с этими словами Фёдор отошёл в сторону. Садисты некоторое время смотрели на боевого хомяка, словно что-то обдумывая, после чего Эддер сказал: "Может, завалим его? Реально меня напрягает. Что он тут стоит? Да ну его. Просто надо следить, чтобы ничего не чудил". Отмахнулся Лукин и крикнул Фёдору: "Мужик, отойди подальше, ты нашего друга напрягаешь. Как скажете, Ответил Фёдор и начал медленно отходить. Крис понимал, ближе чем сейчас к Альфон он уже не подберётся. Сделав несколько небольших шагов, он резко развернулся и бросился прямо к пленнику. Эддер и Лукин закрыли собой Джодыка, приготовившись отразить атаку крыса. Тибальт, решив, что товарищи справятся без него, сосредоточил своё внимание на пленнике и, видимо, приготовился его отвлечь, в случае чего. Этой ошибкой парнишки воспользовался Фёдор. Немного не добежав до Эдера и Лукина, боевой хомяк рванул в сторону Тибалта. Тот не успел даже поднять свой меч, как крыс из клана боевых хомяков срубил ему голову. Предыдущая тренировка на двух барменах оказалась кстати. Поступок Федора стал неожиданностью для двоих оставшихся садистов. Они, забыв про эльфа, с криком и матом бросились на обидчика своего товарища, ослепленные жаждой мести. Боевому хомяку это и было нужно». Размахивая мечом и истерично крича, он бросился навстречу врагам, однако, приблизившись к ним, не стал вступать в бой, а умудрился проскочить между ними. Это было не так уж и сложно, так как игровые уровни всех трёх садистов были такие же, как у крысы. Ребята, видимо, только начинали осваиваться в игре. Фёдор подбежал к Джодаку, и спустя секунду голова эльфа уже катилась по сочной траве. Но обрадоваться удачно проведённой операции боевой хомяк не успел, почувствовав боль сначала в спине, А потом и по всему телу Крис с удивлением пронаблюдал, как клинок вражеского меча вышел у него прямо из груди. Лукин пронзил боевого хомяка насквозь.